Глава первая, в которой Этвуд не желает слушать. Днем ранее. Энтони Этвуд, шестнадцатый граф Арбас, просматривал газету за чашкой какао. Скачки, скачки. Два убийства, один сенсационный разбой. Его интересовали последние развороты, однако объявление, которого он ожидал, так и не появилось. Зато лорд обратил внимание на опубликованное в самом подвале. сэр Джозеф Валентайн Баронет и леди Фелиция из Портленд Клифф объявляют о помолвке единственной дочери, мисс Елены Валентайн с милордом Бартом Экерсли, Виконтом Велмором. «Наверное, эта Елена прекрасна как грёза поэта. Подстать своей фамилии», — решил вот. «Иначе с чего бы шалопаю Экерсли, который на прошлой неделе продул за карточным столом целый особняк, причем половина отошла Энтони лично, жениться на девице рангом ниже?» Человеческие девушки могут быть очень милыми, с большими глазами, выдающимися округлостями с высокими прическами, что частично компенсирует отсутствие рожек. В разговоре с мужчиной они хлопают глазами и умилительно приоткрывают ротик. Ах да, еще они обучены играть с веером. При этом одни корчат из себя скромницы, готовы упасть в обморок, если лошадь рядом испортит воздух. А другие, другие многозначительно прожигают взглядом и изображают, что им известно нечто особенное. чего демон еще не пробовал. Это, право, забавно. Так что нет ему никакого дела до да Елены Прекрасной, которая скоро сломает свою жизнь, связавшись с ничтожеством. Виконт нижайше умолял об отсрочке, будто до этого не сообразил, кого попробовал развести на деньги. С выходцами из бездны играть обычно боялись, но была и обратная сторона медали. Их ставки поражали воображение. А золото, оно же, не пахнет. Энтони развернулся к девушке, которая гишом возлежала на его кровати. Свободно разметавшиеся белокурые локоны доходили ей до талии. Вот кто поспорит с любой красавицей. Баронесса, которую он эти две недели называл коротко Лизи, не торопилась просыпаться. Ему же пора навстречу с приятелем, так что Винс Дворецкий в его городском доме позаботится об их гостье. Он надел шляпу и натягивал перчатки, когда она вдруг позвала из спальни. «Милый, подойдешь? Уже спешишь? Прости, я не в состоянии подняться». «Это было так. Никогда мне не было настолько хорошо». Граф пропустил это замечание мимо ушей. Элизабет остро нуждалась в деньгах, и тяжелая вдовья доля толкала ее в объятия то одного титулованного кавалера, то другого. Разумеется, продажной она не была. Один-два покровителя за год — это признак хорошего тона. Но сейчас ситуация несколько щекотливая. Лорд Гризби в отставку не отправлен, а Энтони она представляет друзьям и знакомым как старого доброго друга. В начале недели его поверенный доставил ей колье из редких сапфиров — Цветочница в соседнем доме. Скоро подыщет помещение побольше, и, кажется, они оба всем довольны. Тем более, что через три дня он уезжает. Однако подозрение не покидало туда Задумчиво поправил один из локонов, который упал ей на щеку. «Тони, я давно собиралась тебе сказать. У меня есть дедушка, он очень болен. Ты не мог бы... Подожди, я случайно услышала, мне просто передали...» — заторопилась баронесса, видя, как глаза ее любовника от ярости подёрнулись пеленой тьмы. «Что?» — зарычал он. «Я же сразу предупреждал, что никаких услуг, кроме финансовой поддержки, от меня не последует. Это прямое нарушение договора. Убирайся немедленно». «А колье?» — пролепетала Элизабет. Она трогательно мяла простынку на груди, словно внезапно решила, что следует прикрыться. «Такая беззащитная, напуганная. Делай с ним, что хочешь, оно твое. «Запомни, к твоему дедуле я не приближусь ни на шаг». Элизабет вслипнула и подняла на него полные боли очи, в которых тут же заблестела влага. «Хотя постой. Если он и правда твой родственник, то я помогу. Если же ты приняла от кого-то заказ и сейчас мне лжёшь, прокляну. По рукам?» Из глаз баронессы без всякого притворства хлынули слезы. «Зачем ты так со мной? Разве я заслужила твой гнев? Нет, он не мой дедушка, но лучшая подруга так умоляла...» «Это ее отец, и доктора говорят, что у него всего пара недель. Прошу, не держи зла!» Это вот чуть не расхохотался ей в лицо. Нашла, с какими словами обращаться к одному из лордов ада. Проверил, как держится на лацкане пиджака, значок с гексограммой, который в Межмирье обязаны носить все выходцы его царства. «Знаешь, я каждый раз рассчитываю, что вам нужны деньги, протекция. Моё великолепное тело, наконец. Но все сводится к попытке вытянуть из меня силу. Убирайся». «Адрес этого типа напиши и передай Винсу. Я ничего не обещаю. Только если других дел не будет». Выходя из дома, этот испытал легкое сожаление. Удобная во всех смыслах любовница променяла его на солидный счет в банке. Исцеление стоило целое состояние. Возможно, деньги ей придется вернуть нанимателю, но что-то подсказывало, что он все равно навестит дедулю. Роман заканчивается, когда в нем поставлена точка. Так что в отель, где Льев занимал отдельный этаж, Энтони вошел в отвратительном настроении. Лифт пришлось ждать более трех минут. От нечего делать, он поправил манжеты и решил перевязать галстук. Из настенного зеркала на него смотрел совсем еще молодой человек с темными непослушными волосами, которые подвивались на концах, как их не выпрямляй. Глаза карие, нос прямой. Обычная физиономия. Будь он не высшим демоном, а заурядным местным графом, то и проблем бы не было. Недостаток женского внимания ему бы не грозил, тут же все время приходится бегать от этих баб. причем это происходило в любом из миров. И точно так же касалось и демоницы светлоликих. Алое пламя на миг вспыхнуло вместо зрачков. Сзади раздались шаги. Так мог идти тот, кто тащил что-то тяжелое. Судя по дыханию, да и по походке, тоже девушка. Эт вот не стал оглядываться, много чести. Он как раз расправил на галстуке последние складочки. В зеркале появилась зерошенная голова, на но носочки. Всё остальное скрывалось за стопкой книг. Прическа, состоявшая из нескольких переплетенных кос, развалилась. Одна из кос расплелась. «А вы знаете, что тщеславие, оно же гордыня, один из семи смертных грехов?» В видении оказался очень энергичный и звонкий голос. Примерно так звучала труба, которая гнала принцев ада в бой. Энтони поёжился. Он развернулся, чтобы ответить, понимая, что это может и не понадобиться. Обычно люди теряли дар речи, когда видели перед носом гексограмму. И в этот момент из полинских размеров энциклопедия рухнула сверху книжной башни и ударила его в живот. Реакция его спасла. Граф успел напрячь мышцы, но все равно согнулся пополам. Он уже открыл рот, чтобы приложить безрукую нахалку соответствующим дурным словом, но чихнул, потом чихнул еще раз. Девчонка извлекла книгу из самых-самых недр библиотеки, где она отдыхала от назойливого внимания как минимум несколько веков. «Мне на шестой этаж, а вам?» «Извините, случайно вышла. «Вот, держите». Энтони мстительно водрузил фулиант на место, отчего лохматая пошатнулась. «А мне на пятый. Вам никто не говорил, что у вас голос такой же чистый, как у иерихонской трубы? Вообще-то иногда смотреть в зеркало даже полезно. Забота о своей внешности удела людей скучных, лишённых других интересов», — парировала малявка. «У неё, судя по тому, что ноги от тяжести разъезжаются в разные стороны, с интересами всё в порядке». А гексограмму либо не заметила, либо проигнорировала. Энтони пожал плечами. Ну что же, сама нарывается.